Взлеты и падения. Поначалу Хусюань ни на что не реагировала, просто сидела у окна в своем павильоне, уставившись в одну точку. Худзин даже приглашал к ней лисьих знахарей, но все сошлись на том, что это последствия шока и лечению не подлежит. Еще бы!» — мрачно подумал Худзин. «Узнать, что училась у и еретика!» Но постепенно Хусюань начала оживать, благодаря Хувею. Тот не отходил от старшей сестры ни на шаг. Силой заставлял ее есть и пить, пытался всеми возможными способами привлечь ее внимание, колесом только разве не ходил. Хусюань очнулась, когда в голове стукнула мысль. «А вы могут забрать, если я лишусь статуса лисьего знахаря?» Когда Худзин в очередной раз пришел проверить старшую дочь, то увидел, что та сидит за столом, обложившись книгами, а в котелке что-то дымится. «Что ты делаешь?» — осторожно спросил Худзин. Хусюань подняла голову, посмотрела на него холодно и отчужденно. «Лисье знахарству нельзя мешать, таково лисье Дао». Худзин поднял руки. «Я не хотел тебе мешать. Я не знал, что ты... ты...» «Я найду лекарство от тьмы», — сказала не дослушав. «Распорядись, чтобы обо всех случаях тьмы сообщали сразу мне. Пусть в лисьем лазарете отведут для них отдельное крыло. Я буду за ними наблюдать». Проводить эксперименты, пока не найду лекарства от тьмы. Тон То ее был повелительным и нетерпящим возражений. Худзин пригладил усы, морщась. Ему не хотелось подпускать дочка держимым тьмой, поскольку никто точно не знал, как тьма передается от лиса к лису, но ее хотя бы это заинтересовало и вывело из прострации, поэтому Худзин сказал, что все сделает. Я найду лекарства от тьмы, думала хусюани «Совершу лесогеройство и отменю лисье Дао. Не все, конечно же, только ту чудовищную часть, а права Я сделаю то, что не смог сделать Шен, чтобы он мог гордиться мной». Она была исполнена решимости, а потом Хувей совершил лесоубийство. Это едва не подкосило Хусюань. Младший брат упорствовал и отказывался отвечать, почему убил того лиса, даже когда ему пригрозили пытками». На вопросах Хусюань Хувей только улыбался странной улыбкой. В итоге Хувею отрезали уши и изгнали в мир смертных. Хусюань опять почувствовала, что душа мертвеет. Она тысячи и тысячи лет ничего не знала о брате. Когда Хувей вернулся самовольно, он уже был одержим тьмой. Хусюань казалось, что она вот-вот сойдет с ума. Ее брат, ее младший братишка подхватил тьму и умирает, а она теперь уже верховный лисий знахарь, ничего с этим сделать не может. За все эти лиси годы Хусюань так и не приблизилась к разгадке тьмы. А потом в поместье Ху появился он, лисий бог. Хуэй притащил его из раненого, почти умирающего, и перевернул весь лисий мир слаб на хвост. Это был настоящий бог, первый бог, которого Хусюань и почти все лисы видели в жизни. Хусюань этот юноша сразу понравился. Глаза у него были почти такие же, как и у самой Хусюань — льдистые, отсвечивающие золотистыми искрами. И он нисколько не походил на богов, какими их расписывали в сказках. Он был совсем как лисий демон, да им и являлся. Хусюань смогла поставить его на ноги, используя самые тайные лечебные техники. Какая ирония! Она даже смогла вылечить бога, но была бессильна помочь младшему брату. Хусюань была ошеломлена, когда Хуфайцинь объявил, что избавит Ху Вэя от тьмы. Не было никакой уверенности, что получится, что Хуфайцин не потеряет свою жизнь при этом, поскольку техника была очень опасной, но Хуфайцинь и слушать ничего не хотел. Лисий Бог, бывший небожитель, готов был жизнью рискнуть ради всего лишь демона, это было невероятно. Но он рискнул и переманил тьму в собственное тело. Хусюань отвела и Ху Циня в свой павильон, где никто не помешал бы ему богу медитировать. Тот уселся на подушку в позе лотоса и закрыл глаза. Ему еще предстояло запечатать тьму. А Хусюань вернулась к младшему брату. Хуфей крепко и безмятежно спал. Эффект от сонной пилюли должен был развеяться еще не скоро. Хусюань села возле него, заглянула ему под века, чтобы убедиться, что они уже не черные, а желтые. Проверила пульс. Никаких сомнений, тьма покинула тело Хувея полностью. Хусюань приложила ладонь к груди и едва слышно вздохнула. «Теперь Ава и в безопасности», — подумала она. Хусюань покусала нижнюю губу, проверила пульс Хувея еще раз и пробормотала. А ведь другого случая уже не представится. Сейчас был подходящий момент узнать ответ на вопрос, который мучил Хусюань тысячелетиями. Хуэй не позволял к себе прикасаться, чтобы никто не смог прочесть его мысли. Очень предусмотрительно с его стороны, особенно если хочешь сохранить какой-то секрет. Но теперь он спал и был беззащитен. «Он и не узнает», — подумала Ху-сюань. Техникой чтения мыслей она владела в совершенстве. Это заняло бы долю секунды. Она убрала волосы с лица младшего брата, придержала собственной рукой и прижалась лбом к но тут же отпрянула, перехватывая рот ладонью. Глаза ее заволокло слезами. Хувей убил того лиса, чтобы защитить честь Хусюань. Услышал, как тот лис говорил скверное, и убил его. Хусюань устремила взгляд в пространство. Они оба защищали друг друга, и каждый не хотел, чтобы другой об этом узнал.